Ниф. Имя данное морячки на корабле Муирху. Очень приятная женщина. Внимательная, веселая, всегда готовая помочь. Такая особенность личности может сделать человека уязвимым. Поэтому она носит с собой нож и выучилась владеть им.